Легионы титанов, целые лес из стали. Сотни отрядов оружейников, дивизии танков, тысячи и тысячи машин. Вся орбита была занята военными кораблями, а вокруг них летали бесконечные эскадрильи истребителей и транспортов. Знамена и штандарты, множество знамен и штандартов. Некоторое время он помолчал, погрузившись в воспоминания. «Механику мы проложили там дорогу».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 Дорн твердый и непоколебимый, Магнус окутан тайной. И, конечно, Сангвиний, такой безупречный, такой обаятельный. Я тоже слышала о нем нечто подобное. Значит, ты слышала правду. Его длинные черные волосы были прижаты к голове толстой золотой цепью, застегнутой над лбом. Концы цепи обрамляли черты печального лица. В знак скорби на щеках пролегли две серые полоски. Слуга с кисточкой и краской в руках застыл рядом, готовый нарисовать ритуальные слезы. Но примарх Сангвиний покачал головой, отчего цепь тихонько звякнула. — У меня найдутся настоящие слезы, — сказал он. Примарх повернулся, но не к своему брату Хорусу, а к Таргаддону. — Тарик, покажи мне, — попросил он. Таргаддон кивнул. Ветер со стоном обдувал неподвижные фигуры, стоящие на пустынном горном склоне, и дождь стекал по их бронированным доспехам. Таргадон подал знак рукой, и тарвец Балли и Люций выступили вперед, держа в руках запыленные реликвии. «Вот эти воины, мой господин!» – произнес Таргадон неожиданно дрогнувшим голосом. «Эти дети императора самоотверженно разыскивали останки, им и предстоит лично передать их вам». «Вы совершили этот подвиг?» – спросил Сангвиний, обращаясь к Тарвицу. «Да, мой господин». Сангвиний взял из рук Тарвица пробитый шлем Астартас и вгляделся в него. Он намного превосходил капитана Ростом, а доспехи примарха ослепляли блеском рубинов и изумрудов. На груди, как и у воителя, сияло немигающее око Терры.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 «Капитан Торос, нам будет его не хватать». Сангвиний передал шлем Ралдорону и кивнул Тарвицу. «Благодарю за ваше участие, капитан», — сказал он и перевел взгляд на Эйдолана. «А вас, сэр, благодарю за то, что так быстро выступили на помощь капитану Фрому». Эйдолан поклонился, словно не замечая мрачного взгляда воителя, брошенного в его сторону. Сангвиний опять повернулся к торгодону. «А тебе, Тарик, моя особая благодарность за то, что разрушил этот кошмар». «Я только выполнял инструкции, данные мне воителем», — ответил Таргадон. Сангвиний взглянул на Хоруса. «Это правда?» Тарик воспользовался некоторой свободой выбора, — улыбнулся Хорус. Он шагнул вперед и прижал Сангвиния к своей груди. Никто из примархов не был так близко связан, как воитель и ангел.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 — Я хотел сказать, что ваша жизнь слишком ценна для этого, господин, — ответил Абаддон. — Это всего лишь один из миров и одно поле битвы. Император получил вам дела многих миров и бесчисленных сражений. Ваша цель Эзекиль — Эзекиль, — перебил его Хорус, не скрывая своего недовольства. Дальше он перешел на наречие Хтонии. Следовательно, все мысли воителя были обращены только на войну и ни на что другое.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 Только Таргадон, казалось, усмотрел проблеск удовольствия под напускным гневом. «Мы только боимся, что на нашу долю не останется никаких подвигов», — сказал он. И тут Хорус рассмеялся. Марневальцы, поняв, что он шутит с ними, тоже захохотали. Хорус хлопнул Абадона по плечу, а Оксиманда ущипнул за щеку. «Мы будем сражаться вместе, дети мои», — сказал он. «Так уж я устроен».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 Мерсади Олитон, как и всем остальным ее коллегам, не разрешалось спускаться на поверхность планеты вместе с боевыми подразделениями. Но она собирала все сведения, поступавшие с полей сражений, ежедневные приливы и отливы воинской удачи, сообщения о потерях и победах.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 Локин с трудом находил слова для описания этих событий и временами ловил себя на том, что используют фразы и обороты речи из хроник Урша. Он рассказал Мерсаде обо всех самых значительных событиях, свидетелем которых пришлось стать на этой войне. Локин рассказал о том, как Люк повел роту против отряда мегарахнидов, состоявшего из 25 шеренг по сотне воинов в каждой, и разбил противника всего за полчаса. Рассказал и о том, как Сакрус Карминус, капитан третьей роты кровавых ангелов, в течение долгого ужасного дня оборонялся от целого роя крылатых мегарахнидов. О том, что Яктан Крус отбил неожиданное нападение мегарахнидов и доказал, что есть еще порох в пороховницах. О том, как Тибальтмар, иной, за два дня очистил от врагов невысокий горный хребет и, наконец, утвердился в рядах исключительных воинов. О том, как мегарахниды применили в сражениях другие, еще более страшные биологические формы, включая массивные создания со смертоносными клещами, сравнимые с самыми мощными военными машинами, и о том, как титаны механикумов, идущие в авангарде под управлением Диес Ира из легио Мортис разметали их строй и растоптали вместе с черненными металлизированными оболочками. О том, как Тарвиц, сражаясь чаще рядом с Таргаддоном, чем со своим надменным лордом Эйдоланом, своим мастерством и героической храбростью, вернул уважение лунных волков к детям императора. За время военных действий Таргаддон и Тарвиц побратались и несколько уменьшили напряжение, возникшее между двумя легионами. До Локена дошли слухи, что первоначально лорд Эйдолон высказывал свое недовольство поведением Тарвица но только до тех пор, пока не осознал в полной мере, что попал в немилость к воителю. С течением времени, однако, он понял, что его присутствие все же терпят в штабном шатре, и остальные офицеры не отказываются поддерживать беседу. Сангвини тоже постарался разрядить обстановку. Он знал, что его брат Хорус намерен упрекнуть Фулгрима за высокомерие, проявленное его космодесантниками. Хорус и Фулгрим были почти так же близки, как и Хорус и Сангвиний, и лорду ангелов не хотелось, чтобы между ними возникло отчуждение. «Ты не можешь позволять себе ссориться», — сказал как-то Сангвиний. «Как воитель ты должен с особым уважением относиться к примархам, как это делал император. Более того, тебя и Фулгрима слишком давно связывают узы братства, чтобы теперь затевать перебранку».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 «Мне хватает забот с кровожадностью Ангрона и проклятой сварливостью Пертураба. Не могу терпеть неуважение такого близкого союзника». «А была ли это ошибка Фулгрима или его офицера, лорда Эйдолона?» «Спросил Сангвиний». «Фулгрим оставил Эйдолона командующим. Он ценит его заслуги и, очевидно, доверяет ему и одобряет его поведение».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 Они демонстрируют величие, а мы кажемся им вульгарными. В таком случае, может, пришло время сделать то, что предлагал император, заметил Сангвиний. Хорус энергично тряхнул головой. Как лестно ни было бы это предложение, я отказался еще на Улланоре и не собираюсь менять свое решение. Время не остановишь. Теперь ты воитель. Все легионы Астартес должны признать превосходство 16-го легиона.